Наспор. Зима в нынешнем году, надо сказать, просто уникальная. С одной стороны, морозы жмут то под 40, то за 40, с другой стороны, снегу навалило выше всяких допустимых пределов. По горло засыпало. Я думаю, если весь снег, нападавший за последние 10 лет вместе сгрести, и то столько не наберется, тут к соседям, родственник из села приехал погостить. Так прямо фантастические вещи рассказывает. Зайцы, говорит, в деревню бегут, не могут в лесу держаться, тонут, а в деревне все же маленько утоптано. Вот они и бегут. Ну а за ними, естественное дело, волки. Жуткая обстановка, до ветру боишься выскочить. Недавно, говорит, один заяц в избу залетел, видать его волки вдоль по улице фуганули, он как от них лупил, так стекло оконной мордой вышиб и на стол свалился». Может быть, конечно, родственник насчет зайца приврал. Уж очень неправдоподобно все это выглядит. Хотя чем черт не шутит? В городе вон тоже в связи с заносами такие иногда казусы происходят, что расскажи постороннему человеку, не поверит. Например, у нас тут в одной квартире у Сереги Званцева под старый Новый год собралась небольшая компания. Сам Серега с женой, дальний родич его пришел, дядя Гена, тоже с половиной, и еще Серегин сменщик дубов. Собрались они в таком почти что домашнем кругу и решили вторично отметить праздник. Дядя Генина супруга, уже досыто хлебнувшая семейной жизни, в том числе подобных вечеринок, сразу достала вязанье и ушла с ним в дальний угол, дескать горите вы синим огнем. Мужчины, конечно, окопались за столом, и Серегина лёлька с ними. Ну, это, во-первых, как хозяйка, а во-вторых, она всего второй месяц с Серегой жила. Буквально от рукава его не отлипало, а ей пока все интересно было, даже малосодержательные мужские разговоры. Разговор действительно завязался какой-то довольно пустой. Не знаю уж, с чего он начался, но только Дубов с дядей Геной стали наперебой вспоминать разные отчаянные случаи из своей жизни. Кто в молодости сколько раз двухпудовую гирю выжимал, кто с парашютной вышки прыгал, как быка за рога удерживал и так далее. Лёлька рот раскрыла и глаз с них не сводит. Дубов же с дядей Геной, польщённые вниманием молодой и прекрасной особы, ещё больше распаляются. А Серёга парень тоже заводной. Послушал он их, послушал и говорит. Это всё семечки. Хотите, я сейчас с третьего этажа спрыгну? «Ну и что?» – спрашивает дядь Гена. «Прыгнешь и что? Башку расшибешь». Более гуманный Дубов говорит. «Почему башку? Я сам со второго этажа выскакивал, из полногабаритного дома. Прыгнуть можно, с башкой ничего не случится, а ноги он переломает запросто». «С третьего?» – говорит дядь Гена. «И только ноги? Эх ты, какой ловкий! Это бы все так прыгали, если только ноги!» В общем, заспорили. Притащили лист бумаги, карандаш. Давай высчитывать, сколько будет в трех этажах панельного дома и как прыгать надо. Если пролезть между прутьями балкона, да повиснуть на руках, а потом опуститься... — Да ни на чем я веситься не буду, — посмеивается Серега. — Я прямо с перил махну. Дядя Гена бросил карандаш и вспылил. — Ну прыгай, обормот, прыгай. Расшибешь башку, тебе говорят. Сто рублей кладу, что наверняка расшибешь. — Замет она, — говорит Серега. — А вы все свидетели. Значит, если не расшибу, с тебя, дядя, сотня. И поворачивается к Дубову, что тот скажет. Дубов побледнел, но стоит на своем. — Ты, Сергей, должен сломать ноги. Ну, если хочешь доказать, полста рублей. — Пойдет, — говорит Серега, — за каждую. Держи пять. И стаскивает через голову галстук. Тут Лёлька поняла наконец, что они уже не шутят, а всерьёз и повисла на Серёге «Не пущу». Дядя Генина супруга из угла кричит «Брось ты его, Лёлечка, не держи! Пусть они все, паразиты, повыскакивают! Туда им дорога!» Серёга с трудом затащил жену в кухню и говорит ей шёпотом «Ну чё психуешь? Там же сугроб под балконом метра три, нырну в него и 200 рублей в кармане. Люди из самолёта выпадают в снег. — Пусть и выпадывают, — ревет Лелька, — а ты не смей. Кое-как он ее от себя отцепил, выбежал из кухни, придавил дверь. — А ну, мужики, — кричит, — подержите маленько, а то все у нас накроется. — Давай, — говорят те, — только по-быстрому. Серега отодрал балконную дверь, выскочил наружу и, прикинув по памяти, с какой стороны сугроб, прыгнул в темноту. И представьте, угадал. Через пять минут заявился в квартиру грязный, как трубочист, но целый. Только что физиономию немного поцарапало об дерево, когда мимо пролетал. Но поскольку насчет физиономии уговора не было, Серега по закону счистил с Дубова и дяди Гены 200 рублей. Ну, дядя Гена тот ничего. Отдал деньги и похохатывает. Мне, говорит, все равно надо было ему какой-то приличный подарок покупать в связи с женитьбой. Так что эта сотня у меня списанной считалась. А Дубов очень переживает, как подопьет, так начинает жаловаться. Я все же, говорит, надеялся, что он ноги переломает. Ведь что обидно, вроде правильно рассчитал, как раз перед этим по телевизору говорили об аварийном положении и призывали всех выйти на уборку снега. Ну, думаю, пока мы тут базарим, там уже все выскребли до асфальта. Но в этом доме такой народец живет, вот хоть бы один с лопатой вышел. Но ничего, я его за свою сотню еще подсижу на чем-нибудь. Однако, я думаю, вряд ли Дубову удастся в будущем подсидеть своего сменщика. Серега на выспаренные деньги купил телевизор и сам теперь в курсе всех последних событий.